Глава 17 Ксенна. Посадочный модуль, оставив меня, тут же взлетел, чтобы вернуться на рейдер. Его силовые щиты справлялись с ветром, но вряд ли выдержат напор местной бури. Убама вернет его за мной, когда придет время, а его у меня немного. Окна между бурями небольшие, несколько часов — а спрогнозировать их появление в конкретной локации даже с орбиты невозможно, настолько они непредсказуемы. Я не ждал легкой прогулки. Но Ксена, даже в сравнении с Агони, встретила меня недружелюбно. Только побывавший в песчаной буре отчасти понял бы мои ощущения. Пыль и измельчённый камень, разогнанные шквальным ветром до 30 и выше метров в секунду, могли бы содрать с меня плоть до костей в считанные мгновения — Именно это произошло с моим пустотным костюмом, найденным на рейдере, и с остальной одеждой. Лекса, увидев меня снова голым, схватилась бы за голову. Но она не видела. Даже я не видел своих ног. Таким грязным был воздух. Хорошо хоть обувь не подвела. Обычного человека ветер к сены давно бы сдул, а меня не сносило только из-за сверхпрочных башмаков со специальной подошвой и штатной экипировки рейдера. Я слабо разбираюсь в галактических технологиях, но эти как-то манипулировали силой притяжения, намертво сцепляя меня с Землей. Чтобы научиться в них перемещаться, пришлось немного потренироваться. Помог опыт хождения в обуви с магнитной подошвой. Видимость была такой, что я не разглядел бы своих пальцев на вытянутой руке, но спасал мод «Всевидящий глаз». Попереключав разные режимы зрения, в одном из них, настроенном на обнаружение живых существ, я увидел, что воздух пронизан мириадами микроорганизмов. Тех самых мутагенов, готовых преобразовать и извратить на свой лад все чужеродное. Через мгновение после того, как местный ветер стер мою одежду в пыль, эти микроорганизмы, налетевшие как голодные комары, облепили меня толстым слоем. Спиннеры «Алиса и Мария» Почуявшие их уже в момент вхождения в атмосферу Ксены были на чеку. Не знаю, что именно они делали с мутагенами, но живой броне работать не пришлось. Микроорганизмы отваливались замертво. Интересно, как Синха не удалось избавиться от них? Надо будет поинтересоваться, как ксенианки решили эту проблему. И решили ли, если Сидус все еще отказывается их принимать? «Картер, ты в полуклике от первого робота». Услышал я в голове спокойный голос Убамы. Лишив всего, что можно отнять, разум почему-то оставил нам все установленные моды. «Смотри карту!» Мини-карта указала направление. И я, преодолевая порывы ветра, направился туда, ступая по вылизанной и отшлифованной, словно оконное стекло, земле. Двигался, как робот поднять правую ногу, подав команду подошве выключить притяжение, поставить ее, включить сцепление, отключить сцепление влево и поднять ногу, поставить, включить сцепление. Поздравляю, Картер, за 10 секунд ты сделал два шага. А теперь повторить. Вряд ли я смог бы даже сдвинуться с места, не будь во мне реликта энергия притечь. Именно он не давал накапливаться усталости от постоянного напряжения мышц всего тела, сопротивляющихся порывам ветра. И все равно подсознательно я пригибался и шел чуть ли не на корточках, чтобы снизить давление хлещущих со всех сторон пыльных потоков, которые как будто поставили своей целью сломать меня, скрутить, вывернуть наизнанку. Свист ветра нарастал, ураган выл и рычал, дергал и тряс меня, словно искал слабое место в моей живой броне, чтобы вгрызться осколками камней, ворваться в сладкую плоть и источить ее до костей, а потом и кости стереть в порошок. Даже не будь смертельных излучений, пронзающих атмосферу и поверхность планеты, и опасных мутагенов, климат Ксена не позволил бы здесь обосноваться никому из разумных, разве что в пещерах или под землей. Справа от меня зеленело смутное пятно, слева маячил скрытый почти до основания, но все еще обозримый холм. Сделав несколько шагов, я сообразил, что сглупил, не активировав сферу «Предтечь», ведь привык к тому, что всегда включенный щит этого не требует, и тут же воплотил задумку. Жизнь сразу наладилась. Сфера оказалась незримой, по форме напоминала скорее яйцо и динамично менялась под ногами. В общем, не статичная сфера, а скорее силовой мешок. Впрочем, на мою подвижность это никак не повлияло — Просто каменную поверхность под ногами я ощущать перестал, словно между ней и мной проложили тончайший слой воздуха. «Ничего, Картер, привыкнешь», — подумал я, досадуя, что не сразу догадался включить реликт. «К хорошему быстро привыкаешь». К тому же близилось завершение отката на использование следующего мода разума. Мне нравилось быть умнее, чем прежде, и теперь, понимая свою глупость в прошлом, я еще четче осознавал, что и сейчас не хватает звезд с неба. С активацией сферы ветер перестал задувать в уши, хотя звуки полностью не исчезли, просто стали приглушеннее. Пыли осколки камня, бились о невидимую преграду, но не липли к ней, а обтекали, как встречный ливень, разогнавшийся флайер. Однако расслабляться было рано. Синханни предупреждала, что в последние годы из-под земли в местах, где буря отступает, временами вылезают новые формы жизни. Исследовать их ксенианкам не удалось, из-за пыли видимость поверхности с орбиты приближалась к нулевой. Но роботы иногда засекали движение, и из того, что удалось увидеть их сенсорами, стало понятно. Адаптировавшаяся после катаклизма и преобразованная инопланетными мутагенами жизнь далека от прежней. Особенно если говорить о размерах. Впрочем, путь до останков робота около половины мили я проделал без приключений, под ободряющие реплики Лекса и направляющие Убамы. Синхани не имела интерфейса Сидуса и коммуникационного мода, совместимого с нашими. Хотя на Ингусе можно было приобрести нейроинтерфейс, похожий на тот, что дарит разум при инициации, ему все же было далеко до технологий предтеч. Он скорее имел функции земного коммуникатора с выводом информации на сетчатку глаз. Струи пыли и песка, все вихри этого мира, казалось, устремились ко мне. Камни, многие из которых Лекса вряд ли смогла бы поднять, летели навстречу и росли на глазах. Несмотря на защиту сферы предтеч, каждый раз при столкновении я невольно жмурился, съеживался и втягивал голову в плечи. Добывающего робота я нашел в низине. Даже останки говорили о том, что его полные размеры могли бы сравниться с десятиэтажным домом. Покрытие и обшивка робота облезли, но основной материал, какой-то ксенианский сверхпрочный композит, уцелел. Робота, очевидно, помотало и побило, пока он носился захваченной бурей, может, даже не одной, поэтому по изломанным очертаниям сложно было представить, как он выглядел функционирующим. «Я на месте!» — передал я на Рейдер и рассказал Убаме, что вижу. Он переспрашивал, уточнял, а потом передал мне слова к синянке. «Этот робот негоден, но у Синха не идея. Найди его голову и посмотри маркировку на затылке. Так мы поймем, что за модель, и, исходя из этого, решим, что предпринять дальше». Проще было сказать, чем сделать. В поисках головы я провел следующие минут пять, но все, что оторвало от робота, по всей видимости, унесло и разбросало на миль вокруг. Озадаченно, почесав затылок, я спросил. «А без головы никак?» «Можно попробовать и без головы», — снова передал слова Синхани Убама. «Но с ней было бы проще. Аврора посылает на Ксену разные типы роботов, и некоторые из них универсальны» хотя и намного менее эффективны. Их называют мусорщиками. Грубо говоря, они добывают и подбирают все, что может оказаться полезным, и хранят это в себе, а не в отдельном управляемом контейнере. Если маркировка недоступна, изучи корпус. Универсальные роботы самой старой модели времен, когда Аврора для их производства использовала металлопластик. Проверь, «Если корпус изъеден...» Связь оборвалась. Но главное, я уловил и занялся проверкой. Огромный блок робота размером флайер походил на часть туловища, и вся открытая ветром металлическая часть была пористой, напоминая крупную терку. Я не страдал трипофобией, то есть страхом перед кластерными отверстиями, но от такого зрелища у меня волосы встали дыбом. «Если это то, о чем говорит Убама...» «Был обрыв связи. Картер, как слышишь?» Напрягая жилы и в то же время поражаясь обретенной силе, я перевернул покрытый дырками блок и обнаружил, что грудь робота явно не цельная. По ее периметру пролегает тончайшая, почти незаметная щель, в которую не пролез бы и волос. «Слышу нормально. Повторяю, если корпус изъеден мутагенами...» «Возможно, это...» «Это универсальный робот», — перебил я. «Подтверждаю, корпус изъеден. Где в нем искать ресурсы?» Убама надолго замолчал. Видимо, Синхани вспоминал вспоминало устройство робота. Но мне больше не требовались подсказки. Когти-предтечь, выросшие из пальцев, рассекли металлопластик, как бумагу. Вырезав прямоугольник размером с кухонный стол, я подделал его когтем поднял и отогнул, после чего принялся изучать содержимое робота. И понял, что добрался до джекпота. Контейнер был забит кристаллами, присыпанными голубоватой пылью и каким-то хламом в виде каменных осколков, булыжников и кусков породы. «Вот только нужно было спешить, пока усиливающийся ветер не снес все содержимое». Я начал загружать инвентарь всем, что попадалось в руки. «Вряд ли тебе удастся взломать контейнер», — заговорил Убама. «Эти роботы созданы, чтобы выдержать пылевые шквалы, поэтому Синхан не советует все же найти голову. Маркировка позволит... Я его взломал!» — перебил я, продолжая перемещать содержимое к себе. «Внутри кристаллы разного размера и голубой порошок». И добавил, заметив, что порошок почти не колеблется под порывами ветра. «Довольно тяжелый». Никто в команде не знал о моих реликтовых модах предтечь, но вряд ли они удивились взлому робота. Разве что Синхань. Среагировав на новую информацию, она через Убаму передала мне айкинит темно тёмно-серые кристаллы! Ксенит, скорее всего, покажется тебе обычным камнем! Голубая пыль! Гор!» Взяв в руки один из кристаллов, я увидел подсказку интерфейса. «Неочищенный Айкинит». «Отлично!» «Я гребу все, что влезет!» — сказал я, оценив свои возможности. Инвентарь позволял утащить, если не все, то многое. «Присылайте посадочный модуль!» Убама откликнулся не сразу. Оглядевшись, я заметил, как еще больше, даже в специальном режиме зрения, потемнело небо на востоке и насколько ухудшилась видимость даже с всевидящим глазом. Наконец, Рихегуа проговорил сквозь треск помех. «Возражение! Не все так просто, Картер! Ресурсы заражены мутагенами! Есть риск...» «Мы очистим и обезвредим», — донесся голос Марии. «Риска нет, Убама! Доверьтесь мне! Присылайте!» Землю под ногами тряхнуло так, что я повалился на робота. Гул снизу нарастал. «Модуль!» — закончил я. «Картер, у нас новая проблема! В 160 кликах от тебя проходила буря!» «Она шла мимо, но сейчас свернула к тебе. Скорость превышает тысячу кликов в час. Это значит, что через 10 минут она будет здесь. И модуль ко мне тряхнула еще сильнее, да так, что многотонный блок робота подпрыгнул. Не успеет!» «Модуль уже отправлен», — невозмутимо сообщил Убама. «Но к его приземлению тебе лучше быть готовым». «Буря накроет тебя через половину тика. Даже если успеешь взлететь, тебя помотает. У меня ощущение, что эта планета просто не любит незваных гостей», пробормотал я, продолжая сгребать кристаллы, землю и пыль. Каждый перенос из реального мира в карманное измерение инвентаря происходил немгновенно, и времени почти не оставалось. Неочищенный ксенит, неочищенный гор и неочищенный акинит — мелькали среди названий того, на что я успевал бросить взгляд. Но мне было не до этого. То, что вызвало дрожь земли, начало выбираться наружу. «Гигантские каменные черви! Вот чего нужно опасаться!» вспомнил я предупреждение Синханни. «Случалось, что они уничтожали добывающих роботов, просто проползая мимо. Сложно даже представить, какой массы черви, если способны раздавить многотонного робота». Не то чтобы я опасался этих червей, что они мне сделают. Но могут повредить модули, тогда я попаду в бурю. ее можно пережить, но проводить такой тест-драйв сферы не хотелось. К тому же я не поинтересовался, есть ли на рейдере второй посадочный модуль. «Треть тика, Картер!» Голос Убамы едва пробивался через какафонию звуков. Грохот земли, шум ветра, перестук камней размером с кулак, врезающихся в сферу. «Модуль уже рядом!» Краем глаза я заметил что-то на горизонте. На холме, с которого я спустился в низину. Что-то чудовищно огромное, словно небоскреб, уложили на бок. Оно двигалось и двигалось ко мне. Сквозь слепящую завесу мусора, песка и пыли я попытался разглядеть, что мне угрожает, а когда увидел, ускорил сбор ресурсов. Понять, что именно тащиться навстречу, было сложно, но я в любом случае не собирался рисковать. Непонятная опасность приближалась, и сбор ресурсов пришлось отложить. Быстро перебрав в голове свой арсенал, я активировал дыхание предтечь, выдохнул направленный поток темной энергии. Насколько далеко способен плюнуть человек? В 10 лет я плевал на 2 метра. В миротворцах улучшил свой личный рекорд и чуть-чуть не дотянул до 3. Дыхание предтечь сделало меня чемпионом галактики по дальности полета слюны. То, что я выдохнул, было именно плевком, как если набрать полный рот нефти и исторгнуть ее, отправив на 300 метров. Или на 500 с учетом разлета потока темной энергии, который расширился так, что накрыл движущееся чудовище с головы до хвоста. Или от клешней до когтей мне было не до деталей. Тварь явно направлялась не налаживать контакты, а сожрать меня. Массивное пятно, заслонявшее горизонт, замерло. Однако остановка ни о чем не говорила, поэтому я взобрался на блок робота и, сопротивляясь усиливающемуся ветру, всмотрелся. Режим, позволяющий выделять живое, показал, что я ошибался. Это была не тварь. Это были твари. Тысячи, если не миллионы. Серебристо-черные живые кубики, полчища мигрирующих муравьев — очень слабая аналогия тому, что я наблюдал. Одни твари растворились в темной энергии, другие явно разрушились, но когда целое развалилось на куски, оставшиеся существа провели инспекцию, собрались заново, примагнитившись друг к другу, и продолжили движение. И хуже всего то, что облака, аннигилированные темной энергией, в искрящую металлическую пыль, поднявшуюся в воздухе, начали сгущаться. Беречь темную энергию не было нужды, и я открыл рот и выдохнул снова. Кубики распались, затем быстренько воссоединились и направились ко мне с упорством пираний, почуявших кровь. Напрягло, что на расстоянии около полусотни метров они раздвоились и в два потока начали меня окружать. Уничтоженные раньше уже собрались, синтезировались заново и нагоняли ушедших вперед. Дыхание хоть их и не убивало, но замедляло, и я задышал еще чаще, растворяя в темной энергии оба потока кубиков. «Убама, доложи статус модуля!» — попросил я перед очередным плевком. 36 секунд!» — послышалось в ответ. Стрелять из бластера космического скитальца, тоже работающего на темной энергии, было глупо, но я все равно попробовал. Остальное оружие отобрал чёртов разум, а волновой модулятор и тазер, которыми Ханк экипировал нас, как пистолет против тучи комаров. Несколько пришибу, и то не факт, но остальные... «Не сажай его!» «Пусть зависнет метрах в двадцати от земли!» — сказал я, напряженно наблюдая за кубиками. Вблизи стало видно, что они постоянно меняют форму и цвет, переливаясь от серебристого к черному. «Я попробую подняться с воздушными крыльями!» «Плохая идея!» — среагировал Убама. «Тебя унесет!» «Пусть так, лишь бы подальше отсюда!» Кубики, каждый размером с яблоко, сливались в более крупные блоки, выстраивая вокруг меня стену. Мне не хотелось даже представлять, к чему это приведет, а сфера предтеч начала казаться не такой уж абсолютной защитой. Вряд ли кубики пробьются и через сферу, и через живую броню, но проверять не хотелось. «Мария! Алиса! Гляньте, что это за зверь такой!» — велел я спиннером. На проверку ушло не больше пары секунд, и такими испуганными я внепространственных паразитов не видел никогда. Оба буквально взорвали мою голову. «Опасность, большой друг! Ни в коем случае не дай им себя коснуться!» «Офигеть, какая новость!» — завопил я, охреневший не столько от предупреждения, сколько от самого факта. Появилось что-то, чего боятся спиннеры. «Что это вообще?» «Неизвестная форма жизни. Мысленная активность отсутствует. Существует в бесконечном множестве фаз». «Что?» «Оно живет во всем бесконечном множестве измерений, а не в шести, как мы», — сообщила Мария. «Ищу аналогию в твоей базе знаний». Даже мы, спиннеры, для этих существ как бабочка, прибитая к листу бумаги. Эту планету нужно закрыть на карантин. «Чёртовы кубики!» — заорал я, выплескивая в крике водопад тёмной энергии. «Это не кубики. Это гиперкубы бесконечной размерности», — поправила меня Мария. Выпучив глаза и распахнув воздушные крылья, я отключил подошвы и прыгнул вверх. Шквал ветра понес меня прямо на кубических монстров, но я выправил направление и удержался над ними. Под ногами творилась совсем уж странная хрень. Кубики сливались в более крупные блоки, причем они ускорились в несколько раз, и в считанные мгновения два рукава, окружавших меня, втянулись в общую массу, которая начала расти. Я поддал огня дыханием, но сделал только хуже. Кубики словно научились усваивать эту энергию и перерабатывать ее себе на пользу, стали увеличиваться в размерах еще быстрее. На горизонте заискрили молнии. Мириады трущихся частиц, пыли и камней накаляли и без того переполняемую энергией бурю, которая как будто обрела разум и задалась целью дотянуться до меня. Посадочный модуль я скорее почувствовал, чем увидел, потому что разглядеть или услышать его было невозможно. Молнии били все ближе. Буря рвалась ко мне, натужно ревяя и стеная, а снизу тянулись быстро растущие ветки из кубиков. «Твою мать!» — прорычал я, изо всех сил управляя крыльями. «Требуется пояснение», — голос Убамы трещал и обрывался. «Размножение! Рехего! Матери! ухомо! Чертыхаясь, что не догадался раньше, я бросил на ближайшую ко мне ветку твари сеть притеч. Реликт развернулся и окутал кубики, сеть стянула и прибила их к земле. Модуль маячил рядом, но не висел на месте, пытаясь стабилизироваться в пространстве. Больше не думая, я закидал сетью все ветки и, вихляя под разносторонними шквалами, устремился к посадочному модулю. Сеть «Притечь» сделала свое дело только наполовину. Да, ей удалось сковать отдельные ветки кубиков, но вышло как при замесе теста. Когда сдавливаешь одну часть, другая становится больше. Мега ветка почти догнала меня, когда я забирался в шаттл, вернее, меня туда задуло так, что врезался головой в стену кабины, противоположную входному проему. Я даже не успел нормально сесть и закрепить ограничители, как был вдавлен в кресло. Убама не жалел меня и врезал перегрузкой в сотню «Ж». Сфера и щит защищали не только от внешнего урона, но и от многократной силы ускорения, при других условиях смертельной для человека. Но все же человеческий организм слишком хрупок. Я отключился из-за отхлынувшей от мозга крови. Последнее, что заметил, напряженно вглядываясь в наполненное пылью пространство между мной и дверью, как на полу что-то блеснуло.